что что проговорил он с просонья. кити ничего сказала она со свечой в руке выходя из за перегородки мне не здоровилось сказала она улыбаясь особенно милою и значительной улыбкой что началось началось испуганно проговорил он надо послать и он торопливо стал одеваться нет нет сказала она улыбаясь и удерживая его рукой